Глава пятая. Подъем, голубки, настойчиво звал голос Вяземской. На вас завтрак сейчас тоже принесу. Отстань, Вика, заворочалась рядом Алексея. Да еще хоть полчасика поспать. Подъем, я сказала. Вяземская и всю не унимался. Днем доспите. Я уселся на кровати, потянулся и зевнул. И пусть ты злыдня, дай лески поспать, а я еще с умом усевыду. Дай у десять минут Романов. Удовлетворённо кивнула уже полностью одетая в язэмское. "Жду", и вышла из спальни. Алексей всё же присоединился ко мне в душе. "Лёшка, тебе спинку потереть?" довольно-таки игривым тоном поинтересовалась она. "Только без глупостей", предупредил я о том, ика обидится. Договорились. В гостиную мы с ней вышли всё же не через 10 минут, а через 15. "Я уже без вас начала" Вика во всю уплетала омлет, заедая его салатом витаминный. Кому-то на службу, а кто-то и попозже может доспать. Не ругайся, Викуси, примирительно сказал Алексею. Это только я виновато. Лёшку спешил как мог. Вяземский убежал через двадцать минут, пообещав, что приедет вечером, и попросил не отпускать из кремля Сашку Петрову, мол, она лично должна опоздравить его с очередным успехом. Пришлось торжественно поклясться. После ухода Виктории мы с Алексеем закончили завтрак и уселись на диван с чашечками кофе. Лешка, девушка отвела глаза. Зачем ты вчера меня специально посадила рядом с узминым? А почему бы и нет? Пожал плечами я. Вам все равно придется общаться, а тут были простые посиделки в компании господ офицеров. Да и высокointеллектуальные беседы вас вести никто не заставлял. Обменялись взаимными приветствиями. Ладно. Все равно, прямо сказал Алексею. Это всё очень странно. Прошу тебя, больше так не делай. Лесенька улыбнулся ей. Обязательно сделаю, родная, и будет это прямо сейчас, потому как нам с тобой приказано сегодня утром явиться на занятия, проводимые с Тайгой Иваном Олеговичем. Она уже хотела было возмутиться, но только вздохнула. Есть, ваше императорское высочество. Обижаешься? Конечно, кивнула Алексею, но ведь это всё равно ничего не изменит. Не изменит. В свою очередь, кивнула ей Так что не обращая внимания на мою обиду, скорос выкнусь и обижаться перестану, вымученно улыбнулся она. А сейчас, если мне будет позволено, Лёшка, хотелось бы от тебя получить информацию о текущей оперативной обстановке. Особенно меня интересует произошедшее в военном училище. И если тебя не затруднит, сделай мне ещё кофе, а то до сих пор толком проснуться не могу. С огромным нашим удовольствием. После моего рассказа Алексей с минуту молчал, а потом подвёл итог услышанному. А ведь тебе повезло, Лёшка, что жив остался, фактически отделавшись только сожженными нервными клетками и седыми висками. Да и это обещание батюшек связаться с тобой настраивает на некий позитивный лад. И я теперь спокойно не буду ни опасаясь, что проснусь как-нибудь, а у меня на прикроватной тумбочке любовное послание от чужого мужика лежит. Она хихикнула. Но по деньгам-то Гильцо, насколько я поняла, все-таки сбежал. Да, кивнул я. Будем надеяться, что папа его все-таки зловит, Лёшка. Девушка продолжал улыбаться. А тебя родичи и прохорые не сильно ругали за то, что ты из училища просто не сбежал? Они вообще этот вопрос не поднимали, хмыкнул я. Смирились уже, похоже, с тем, что ты в лицее на военке явно не на все уроки ходил, с уверенностью заявила она и усмехнулась. Гибче надо быть, Лёшка, иногда и отступить не позорно, чтобы потом окончательную победу в решающем сражении одержать. Или я чего-то не знаю? И в этом общежитии была во время нападения очень нравящаяся тебе девка. Алексей демонстративно нахмурился, потом снова хихикнула. Маш не отвечать. И так понятно, что ты туда все равно бы полез с твоими то обостренными чувствами справедливости и благородства. Только тут такое дело, Лёшка, девушка посерьезнела. Ты становишься слишком предсказуемым. Будь аккуратен, как бы тебя злодей снова на этих чувствах не подловили. Вот так вот. Вот тебе легкомысленная певичка. И если не знать, какое именно учебное заведение она до консерватории закончила и кто у неё приёмный отец, так и не подумаешь. Главное, чтобы вы свик к этими моими чувствами злоупотреблять не стали, отшутился я, прекрасно понимая, что Алексей во многом права. А злодеи, ну, значит, судьба такая. Лёшка, девушка нахмурилась. Меня твой пофигизм в таких серьёзных вещах пугает. Что значит судьба такая? Постарайся посерьезнее относиться к своей жизни. Ты о нас с Викой, Прохором и Сашкой Петром совсем не думаешь? Только о вас и думаю, Лесенька. Только о вас. Кстати, как там у тебя вчера корпоратив прошел? Тем, значит, меняем. Она продолжала хмуриться. Я из тебя все равно не слезу, Лёшка, так и знай. И даже Вики не будешь уступать? И загнул бровь я. Не по товарищески, Леся? Да ну тебе! Отмахнулась она. Я на тебя вообще Прохору пожалуюсь. и без перехода. Э корпоратив прошёл отлично. Час выступлений, куча вожделеющих взглядов, но ни одного сального предложения. Алексей фыркнула. И дело, похоже, не в том, что я фактически являюсь официальной любовницей одного из Романовых. Многих и это не остановило бы, история знает примеры, а в репутацию этого конкретного Романова. И этот конкретный роман в такой, гордо выпрямился я. Рисковат, говорят, из-за памяти, да ещё и жуткий собственник. Но я его не боюсь, так что красавица, позвольте все-таки рискнуть и сделать вам салонное предложение. Внимательно слушаю. Алексей прищурился. Не соблаговолите ли проследовать со мной в спальню? А мне нравится ваше смелость, молодой человек. Поднялась с дивана она. Только обещайте, что это останется нашей маленькой тайной. Можете не сомневаться. Я тоже встал. Прошу. К десяти часам мы с Алексеем явились в арсенал, где уже собрались все свободные от ниссини службы колдуны. Подошедший Кузмин сухо поздоровался с нами, после чего протянул дочке плеер с наушниками и указал на дальний угол. Алексе, вам полагается все время тренировки стоять там, наблюдать и прислушиваться к своим ощущениям. Задача понятна? Лицо его при этом не выражал никаких эмоций, а тон был приказным. Понятно, кивнула она. После обсудим ваши ощущения. Выполняйте. Есть. Девушка и направился в уполодённой девчонки направил свой козный угол, провожаемая заинтересованными взглядами остальных колдунов. А я, дождавшись, когда она отойдёт подальше, спросил у Кузьмина: "Ваня, а ты палку не перегибаешь? Я, значит, ваши отношения пытаюсь наладить, а ты с дочкой как с рядовым бойцом обращаешься? Не надвращивать во мне ложные чувство вины, Царевич, мы плот. Не на то напал. Отношения отношениями, но Алексей сразу должна уяснить, что на службе я её в первую очередь не отец команды, а командир. Да и ты сам своих отношений с Алексией, и Викторией со стороны не видел, а еще мне тут претензий предъявляешь. В каком смысле? Романчики и все сюсюканье у тебя с девушками распространяются до определенных границ, после которых наступают отношения власти и подчинения. А знаешь, кого ты в эти моменты копируешь? Кого? Успетьатель своего любимого. Кузьмина опять хмыкнул. Ну иди я, до которого Михаил Николаевич один в один. Не замечал? Нет, пожал плечами я. Ну, скорее всего, ты прав. Прости, что полез со своими замечаниями. Ничего страшного. А теперь, царевич, дай я кое-тебе гляну. Пузмин закрыл глаза на пару секунд, после чего ухмыльнулся, учитывая, что ночью тебя было явно без сна и признают твоё состояние вполне удовлетворительным. Но ну к перейти на темп, усилием воли я выполнил команду. Как ощущения? – интересовался колдун. До оптимальных кондиций недалеко, в целом норма. Что остальное проверим в процессе. Но я тебе очень прошу, Царевич. Иван смотрел на меня уже серьёзно. Давай пока без перенапряжений. Эрнават, тебе на максимум работать. Договорились? Договорились, кивнул я. Какие будут распоряжения, господин Кузьмин? Пока присоединяйся к разведчикам, а там по ходу будет видно. Есть? Только я успел поздороваться с стоящими сторонки это стальных канцелярских колдунов-разведчиками, как от Кузьмина прозвучала команда "Построиться", которую мы все и выполнили. Причем я скромно устроился за полковником Литвиненко рядом с штаб-прот мистром Великановым, возвышавшимся над строем на целую голову. После недолгой вступительной речи, в которой Кузмин по итогам вчерашних тренировок оценил уровень подготовки всех присутствующих как недовольтворительный, последовали очередные угрозы регулярно драть всех не по детски до кровавого поноса и обещание сделать наконец-то из колдунов, в том числе и военных, нормальных бойцов, способных решать широкий спектр поставленных задач. Владислав Михайлович обратился он к Лебедю: Разобьете бойцов на тройки, преследуя при этом за тем, чтобы коллеги из военной разведки были в разных группах. Есть. Курсант Романов ко мне. Есть. Я вышел из строя и после соответствующего жеста Кузьмина встал с ним рядом. Ставлю задачу, бойцы, продолжил тот. Каждая тройка по очереди будет аккуратно нападать на курсант Романова с постоянным увеличением давления от минимального до максимального. Цель тренировки является отработка как индивидуальных атакующих навыков каждого колдуна, так и умения работать в команде. Задача понятна? Так, точно. Вольно, разойтись. У меня же был вопрос. Отвечать на нападение надо? Нет, помотал головой Кузьмин. Мы это всё потом делать будем, когда бойцы уровень подтянут. Ещё, Царевич, кол кол накидывай только в крайнем случае, а почувствуешь себя плохо, сразу говори. Обязательно, пообещал я. Нападение первой тройки, в которую вошли Лебедев и Летвиненко, я выдержал нормально. Второй тоже. А вот дальше пришлось напрягаться. Царапы чужих лапок по сознанию становились всё более чувствительными. И когда тройки пошли по второму кругу, в моей голове как будто что-то щёлкнуло. Я на чутьё расслабился, перестал сопротивляться и пустил сознание нападавших в себя, погружаясь от новых ощущений всё глубже в некое подобие транса. Настраиваемся. Окрикнул Кузмин, контролируя работу троек на ментальном уровне. Тщательнее настраиваемся, давить не забываем. Следующая тройка приготовится. Работаем. Тут отдышался Лебедев. Олегич, какой настраиваемся, он же плывет. Я с таким ни разу не сталкивался. Рядом с командиром тайги стоял слегка бледный литвиненко и вместе с последним тяжело дышащим колдуном из тройки подтверждающе кивал головой. Кузьмин видел всё озвученный так, но только сухмылкая отмахнулся. "Плохо старайтесь. Сейчас у вас будет шанс реабилитироваться". И когда тройка Лебедева с Литвиненко напала на великого князя во второй раз, Колдун зарал: "Ловим частоту сознания, сосредотачиваемся только на этом, остальные присоединяйтесь по готовности". И вот уже через 30 секунд Кузьмин наблюдал, как бойцы всех пяти троек тянутся к Алексею. "Ловим частоту сознания". вновь заорал. Он. Не тыкаемся, как слепые щенки, а ловим. С огромным удовольствием принялся наблюдать за тем, как царевич от напряжения сначала начал двоиться, а потом и троиться. В том, что его ученик справится с таким количеством колдунов, Кузьмин нисколько не сомневался, ориентируясь прежде всего на собственные возможности, но вот того, что произойдёт дальше, никак не предполагал. Алексей в какой-то момент просто исчез с ментальным зрением. А на его месте появился огромный чёрный воронка, тянувший в себя всё вокруг. Ёб твою мать, не выдержал заорал колдун, сознание которого поплыло в сторону этой самой воронки. Эть ж, блядь, присоска, царевич, прекращайте, она всех поубиваешь. Однако никакой реакции со стороны великого князя, стоящего с закрытыми глазами, так и не последовало, а воронка качалась всё сильнее и сильнее. Блядь, совсем растерялся Кузьмин. Но быстро взял себя в руки, накинул колокол и судорожно начал соображать, что же делать дальше, прекрасно понимая, что ментальная атака даже при его уровне владения таковой ни к чему не приведёт, а просто утонет в этой воронке без всякого следа. Сука, вот и остальные колдуны стали гаснуть. Сука! И больше ничего не придумав, Кузьмину плотнил колокол до максимума, напряг доспех, разогнал темп, после чего буквально прыгнул в сторону великого князя. цели таму в лицо кулаком правой руки. Последним, что почувствовал Калдун прежде, чем сознание потухло, была обжигающая боль в атакующей руке и чудовищный по своей мощи удар в солнечные сплетения. Не знаю, как так получилось, но из некоего подобия очередного транса меня вывела чуйка, предупредившая о неаженой атаке на физическом уровне со стороны Вани Калдуна. Еще будучи не в себе, я чуть перестарался, руку его заблокировал, а вот в грудь ударил привычно, в четверть силы, от чего Кузьмина отбросило на добрых пять метров. Как бы не убил, пробормотал я, подбегая к колдуну и проверяя у того наличие доспеха. Доспеха, к сожалению, на нем уже не было, но вот пульс, слава богу, прочувствовался, да и дыхание, хоть и слабое, и сиплое, все же наличествовало. Вот куда ты полез, дурачок? продолжил бормотать я, ощупывая его грудь в поисках возможных переломов ребер. Так ведь и до погоста недалече, Ваня, нашел с кем связываться? Вроде с ребрами у Кузьмина было все в порядке, но наверняка я этого сказать не мог. А почему такая тишина в спортзале? Я медленно поднялся, огляделся вокруг, только сейчас замечая валяющихся на паркете колдунов. Леська, твою ж бога душу, мать! Девушка, как и все остальные, лежал на полу в своем углу. Мгновенно перейдя на темп, потянулся к ней, убедился, что жива и выдохнул. Переключив свое внимание на остальных колдунов, сделал аналогичный вывод. Опять мои забавы, судя по всему, мои. И что делать? Вариант только один — звать помощь. Только вот как это сделать оперативнее? Метнувшись к лебеди, отстегнул у него от ремня рацию и включил ее на передачу, надеясь, что-то она настроена на нужную частоту. Внимание бойцам тайги, говорит великий князь Алексей Александрович. Срочно всем прибыть в спортзал Арсенала. Повторяю, всем бойцам тайги срочно прибыть в спортзал Арсенала. Рация зашипела ответами. Принято, принято, принято. А я отбросил рацию в сторону и побежал к Алексею. Девушка была без сознания, но вот дыхание у нее оказалось ровным. Перейдя на темп, еще раз быстро глянул ее состояние и убедился, что у видимых повреждений решетки нет, а светится она как обычно. Зоревич, услышал я прерывистый хрипкую взмина. Эти лично выправлю. Быстро доклад в обстановку. И что, блядь, с моей дочкой? Нормально всё с ней. Буркнул я, беря девушку на руки. По крайней мере, никаких необратимых изменений у неё в доспехи не наблюдаются. Неси сюда, сам смотреть буду, что с остальными. Калдун с трудом поднялся, аккуратно прижимая правую руку к груди. Живы. Ваня, что я опять сделал? Присос кто сделал, ёбаный насос? Поморщился он. Моя вина, царевич, это я заставил на тебя все тройки напасть, а ты просто защищался, как мог. Держи леску, я ее гляну. Рюзмейн закрыл глаза, побледнел еще больше и с трудом выдохнул. Вроде норм, но отлежаться ей пару дней все же над будет, царевич. У тебя же вторая спальня свободна? Можно и в моей твою дочку положить, а ты под предлогом надзора за ее состоянием вторую прохрускую в моих покоях и займешь. Мою чувствую вины зашклянула. Пойдет, кивнул он. Влади ее аккуратно, я пока остальные гляну. Надо бы помощь вызвать. А уже я показал на валявшуюся рацию, которая продолжала хрипеть. Кузьминкин и внл буквально бухнулся на колени на паркет рядом с Алексеем и внл закрыл глаза, а я решил не упускать подобного шанса и понаблюдать со стороны за его работой. Быстро окинув вниманием всех остальных колдунов, видимо, проверяя мои слова о том, что они все живы, Иван сосредоточился только на лебедеве. В сторону командира тайги от Кузьмина пошёл свет, который стал наполнять слабое свечение того новой силой. Продлился это около 30 секунд, после чего Иван со Астоном завалился на бок, а Владислав Михайлович заворочился и усел, стряся головой. Какого хера? Я подскочил к Лебедеву. Вы как? Херова, он уставился на меня мутными глазами. Ты кто? Конь в пальто, не удержался я от рифмы. Одислав Михайлович, быстрее приходите в себя, у нас тут пострадавший. Сук, башка трещит. Его кадык задёрнулся, я успел по привычке отскочить, забыв про доспех, и командира тайги вырвало. Ёбаный по голове. Вытер губы он и уставился на меня теперь уже осмысленными, но красными глазами. Алексей, что ты со мной сделал? Конкретно погасил. Я начал раздражаться. Тренироваться надо бы лучше, а не хернёй в этой вашей тайге заниматься. Ноно, но... сидящий Лебедев начал в порыве возмущения выпрямлять спину. Я бы попросил вас, Ваше императорское высочество, воздержаться от подобных инсинуаций. Михалч, конче пиздеть, вмешался бледный до да синевы Кузьмин. Я тебя не для этого в себя возвращал. Быстро привёл себя в порядок и приступил к реанимационным мероприятиям. Я к тебе скоро присоединюсь. Ивану лёгся на спину, перестав обращать на нас с Лебедевым внимание. В этот момент в зале появился первый из вызванных мной параций сотрудников Тайги, который сразу же кинулся к своему командиру. Скоро появились и остальные, принявшиеся под руководством и климавши осе лебедева оказывать первую помощь пострадавшим колдунам. Усыпили они Алексею по просьбе Кузьмина, заверив нас, что девушку на самом деле задел только край. За ними я тоже решил подсмотреть, но ничего нового, отличающегося от воздействия Кузьмина не увидел. и решил, что это какой-то совсем упрощённый вариант моего правила, когда просто делится с другим человеком частью своей энергии. Единственное, Иван отдал Владиславу Михайловичу заметно больше, чем остальные колдуны своим коллегам, но это я списал всё на его природную мощь и опыт. Мои наблюдения и умственные изыски были прерваны появлением в спортзале четырёх мужчин в строгих костюмах, возглавляемых седым, резким в движениях стариком с властным взглядом. сила, которую чувствул с дажнего расстояния. В процессии подошла практически вплотную и оглядел копошащихся колдунов, после чего старик покоривился и уставился на меня. Молодой человек, доложите, что здесь происходит? Иван Олегович, я повернулся к Кузьмину. Не подскажете, что это за очень грозный дедушка? В том, что дедуля имеет какое-то отношение к спецслужбам, я нисколько не сомневался, по сторони и по Кремлю да ещё и в открытую не шарится. Его высокопреосвятительство генерал-лейтенант Михеев Иван Владимирович поморщился, продолжавший валяться на паркете Колдун, начальник дворцовой полиции. "Здравия желаю, ваше высокопреосвященство". Кузьмин попытался лёжа принять некое подобие стойки смирн, даже руки вдоль тела вытянул. Уже 3 года, как генерал-полковник Иван Олегович хмыкнул старик, продолжая смотреть только на меня. Дольше бегать надо было. "Итак, молодой человек, повторяю вопрос. Хоть это и не в моих привычках, что здесь происходит?" Мощный попашу ему, начальника охраны рассмеет. "У меня подобное спрашивают, да ещё обращается молодой человек, наплевав на титул, то, что он меня прекрасно знает в лицо, я даже не сомневался. Ваше высокое превсходтельство, вытянулся я, прошу прощения, не признал. А происходит тренировка личного состава подразделения Тайга. Почему фактически объявили тревогу, отозвав с дежурства стальных сотрудников подразделения?" Генерал нахмурился. А в зале появился мой отец в сопровождении Прохора. Не могу знать, ваше высокопревосходительство, продолжал тянуться я. Михеев заиграл жиловками и указал на продолжавших находиться без сознания колдунов. Это что, похоже на обычную тренировку? Своя специфика, если вы понимаете, о чем я, ваше высокопревосходительство. Отец с Прохором остановились за спинами этих четверых. Своя специфика, если я понимаю, молодой человек, я не слепой и прекрасно вижу, что наверняка мне объекте случилось ЧП. Внимательно слушу подробности. Не могу знать ваше высокое преосвященство. Ясно? Кивнул генерал и перевёл взгляд на всё-таки соизволившего сеса Кузьмина. Вопрос тот же, Ваня, что за херня произошла, раз даже ты с пола подняться не в состоянии? Не могу знать ваше высокое преосвященство, привылобнулся тот и многозначительно посмотрел Михееву за спину. Генерал обернулся, хекнул и обрадованно заявил: "Молодца и зверь, как говорится". Александр Николаевич, не желаешь ли поделиться с нами подробностями, а то твой крайне деятельный сынишка вместе с не менее проблемным дружком молчат как рыба об лёд, а отец же виноват развёл руками. Сам не в курсе, дядька Иван. Давай я всё выясню, тебе доложу. Уж будь любезен, пивнул старик. И предупреждаю сразу, мне на территории Кремля подобного безобразия не надо, так что попрошу тебя проконтролируй, чтобы Алексей Иванович и Влад вместе со своей тайгой забавлялись где-нибудь в другом месте. Беконсиляриев да в целом это тоже касается. Надеюсь, что был услышан Саша. Конечно, дядька, отец кивнул. Когда Михеев с сопровождающими лицами покинули место ЧП, родитель показательно тяжело вздохнул. "Что, у Лёшка твоих рук дело? Давай, кались уже, а выражений не могу знать ваше императорское высочество, чтобы я от тебя не слышал". "Ответить я не успел", вмешался кое-как поднявшийся на ноги Кузьмин. "Лёшка не виновата, это всё я по своей дурости спровоцирую. Отойдём". Он многозначительно посмотрел на Цая, а когда тот кивнул, попросил: "Прошу, будь так добр, помоги старому боевому товарищу и протянул воспитатель руку". "Эх, однако", хмыкнул тот, взял колдуна под локоток и окинул меня оценивающим взглядом. Раз уж уже нашу Ванюшу до печёнок пробирает, я начинаю волноваться. Хотя волнуюсь я уже довольно-таки давно, как со Смоленщины в Москву перебрались, так сразу нормальный спать и перестал. Устроились мы в том углу, из которого я ранее принес Алексею. Ну, внимательно слушаю, вздохнул отец и уставился на Кузмина. Тот сделал вид, что смущенно покашлялся и начал. Ничто не предвещало беды и планировался обычный тренировка плечного состава. Лирику побоку буркнул родитель. Ага, понял. Задача, поставленная перед Царевичем, была простая и незатейлива: держаться, пока остальные колдуны будут пытаться на нее настроиться. Тем более физическое состояние Царевича делать это вполне позволяло. В один прекрасный момент я лопухнулся и, будучи уверенным, что царевич выдержит и не такое, и приказал всем пяти тройкам напасть на него одновременно. Но ну и царевич неожиданно применил очень сложный, даже для меня, прием, называемый присоска или воронка. Это когда сознание противника тобой фактически поглощается. Подобный метод применил покойный Тагильцев при первой встрече с царевичем, но использовал его явно не с целью уничтожения, а для съема информации и морального запугивания. Ближе к телу, прервал его отец. С подробностями вместе с исторической справкой напиши в рапорте. Есть. Почувствовал, что царевич находится в неком подобии транса и не реагирует на мои команды, остальные колдуны уже фактически не могут ему сопротивляться. Я принял решение о физическом воздействии на Алексея. Это принесло свои плоды, царевич вышел из транса и кинулся справлять ситуацию. Кузьмин повернулся ко мне. Надеюсь, Алексей, ты осознал всю пагубность подобных экспериментов, проводимых без согласования надзора более опытных товарищей. Осознал, кивнул я. И проникся. В своё оправдание могу сказать лишь то, что делает всё не специально. В голове что-то щёлкнуло, ну и потянул себя к колдунов. Потянул он. Вздохнул отец и вновь посмотрел на Кузьмина. Ваня, я согласен с генералом Михеевым, пора заканчивать ваши тренировки на территории Кремля. Так что а теперь быстренько обозначь не перспективы восстановления прежней формы у пострадавших колдунов. Дашь загадывать не будь, Саша, поморщился тот. Если я приду в норму к рай завтра к вечеру, то вот в отношении остальных ничего утверждать не возьмусь. Понимаешь, это присоска. В рапорте всё укажешь, отмахнулся отец. Их в больницу класть надо или в своих комнатах в арсенале отлежаться? Хвасть комнат, уверенно кивнул Кузьмин. Да и в больнице эти курсантки у нас лежат, а такое поступление взрослых мужиков не останется незамеченным. Нам же разговоры за пределами рода не нужны? Ты прав. Я побежал прохро за главному Если возникнут проблемы с привлечением для помощи дворцовых, можете смело ссылаться на меня. Есть. Через полчаса в спортзале остались только мы с Иваном, Прохором и Владиславом Михайловичем. Всех остальных колдунов при помощи дворцовых отправили по комнатам, унесли в мои покои так и продолжавшую спать Алексию, с которой, по заверениям Кузьмина, было все нормально. Но Алексей, что это было, то он Лебедеву не предвещал для меня ничего хорошего. Иван называет это присоской, пожал плечами я, сам не знаю, как оно мне получилось. Ваня Лебедев теперь смотрел на Кузьмина. "А что, Ваня?" буркнул тот. "Как в том анекдоте? А что я? Я сама охренела. Ясно? Методикой поделитесь?" "Не доросла тайга до присоски", отмахнулся Кузьмин. "В том числе и ты. Даже у меня она не получается в годном для боевого применения виде. А вот у нашего вундеркинда?" Все взгляды упёрлись в меня. Эффективность на уровне, сами на своей шкуре испытали. Еще потренироваться и это да. Лебедю вашего всего передёрнуло. До сих пор мне рещится, что меня тянет в никуда, в какое-то ничто, а я сука даже дернуть не могу. Страшное ощущение. Ваня, я про эту присоску только слышал краем уха, может даже и от тебя, так что будь так добр, опиши все ее последствия для моих бойцов, как быстро они оклемаются. Я это похоже еще легко отделался, а вот остальные, в том числе и вояки наши новенькие. Не в курсе, вздохнул Кузьмин. Но тяжёлых вроде не было. Завтра себя лучше чувствовать буду, сколько смогу подлечу. Я тоже только завтра окончательно клянусь, кивнул Лебедев. Вместе пока за арми пойдём. Меня же продолжало глодать чувство вины, и я решил вмешаться. Могу уже сегодня, тем более ничего сложного в этом лечении я не вижу. Ваня, тебе подробности, которые мне надо знать, и можем приступать прямо сейчас. Я не сильно устал. Два дня назад чуть не помёр, хмыкнул Прохор. Сегодня дело натворил и не устал. Дожди, Петрович, Кузмит переглянулся с лебедем. Сореч, как ты себе это представляешь? Ну, ты понял. Вы просто накачиваете энергией другого колдуна, особенно его видимый темный звон и я прав? Прав, кивнул Иван. Я вот, например, просто представляю, как темное пятно наливает свет, и оно светлеет. Я тоже. Это был лебедь. Еще как бы крест православный на поврежденный участок накладываю от бойцов своих, этого ж требуют. Точно помогают, вот те кресты. Он размахивая провел рукой от головы до пузов. Несколько не сомневаюсь. Опять кивнул Кузмин и, не подумавший ёрнчать по своему обыкновению, опять повернулся ко мне. Алексей, главное делать это все аккуратно и не жечь тот участок, который ты хочешь вылечить, особенно с твоим талантом. Понял меня? Понял. Попробуй к намнее и крест пока не накладывай, не отвлекайся. И Иван сначала уселся, а потом и улегся на паркет. Михалыч, прегляди за царевичем, мало ли что. Сделаю. Ну, приступим, помолясь. Вся эта процедура на самом деле была упрощённым вариантом правила, и мне стоило огромных усилий не полезь на автоматику, изменив доспех. Я даже мысленно запретил себе думать об этом и обошёлся лишь поверхностной накачкой энергии в те места, на которые мне указывала чуйка. По внутренним ощущениям процедура заняла не больше 2 минут, а Иван, которому вернулся нормальный цвет лица, вскочил с паркета, как подорванный, забегал вокруг нас. Ай, жётся. Он принялся растирать себе ладонями грудь, шею и голову. Жжёт-то как. Что с самочувствием, Олегович? улыбался Лебдев. Как после парилки, до костей прожарило. Устал? Лебдев повернулся к мне. Норм. Ложить, Владислав Михайлович. Теперь ваш очередь. Уверен? Уверен. Через некоторое время по залу бегал уже командир тайги, а мы впроём наблюдали за ним с улыбками. Я так не могу, Царевич, вздохнул Кузьмин. Не скажу, что как Занов родился, но от работать вполне способен. Может, мне Алексею в порядок привести? закинул я удочку. А я сам? нахмурился он. Мы же с тобой договорились. Вопрос снимает, скинул я. Устал? Есть такое дело, но ещё парочку человек подлечить смогу. тут вмешался Прохор. А отставить лечение. У тебя Лёшка сегодня вечером приём на, который ты и так явишься со мной в приобречённой сиденой. А если ещё и вид будет замучный, государь меня не поймёт. Так что отставьте и забыть, и Марш вместе со мной обедать, а господа Кузьмины и Лебедевы пусть с личным составом дела дорешивают. Есть господин императорский помощник. Фрохер, не спеши, давай немного воздухом подышим. Попросил я воспитателя, когда мы с ним вышли из арсенала на улицу. О'Майлс всё-таки хмыкнул он, а собирался ещё кого-то там лечить. Дыши на здоровье. Спасибо. Прохор, послушай, а почему генерал Михеев так себя дерзко вёл? Решил поинтересоваться я. Да ещё и при посторонних? При каких посторонних, Лёшка? воспитатель опять хмыкнул. Это ты у нас в роду человек новый, уж извини за такие слова, а все остальные в курсе. Не смотри, что наш с тобой род мистр ведёт себя крайне корректно. Владимир Иванович если надо, и сынадой главу другого рода раком поставит, и на общественное мнение не плюёт. А за тебя любому глоток порвёт. Можешь не сомневаться. Я же тебе говорил, что михеевы близнецы, а близнецам очень многое позволено. А что касается генерала, то он твоего отца вот по этой самой брусчатки в коляске возил, колибельные пел, игрушки дарил и его с братьями детские шалости от родителей скрывал. Вот и делай выводы. А за то, что ты по своей привычке Ивана Владимировича не послал и даже дерзить не пытался, хвалю. Неужели взрослеешь? Воспитатель хитро улыбался. Повзрослей, что вздохнул я, что ни день какая-нибудь херня случается. Это точно, прохор посерьёзнил. Лёшка, я тут ещё одну тему хотел поднять, касающуюся того, как ты сейчас Ваню с Владом лечил. Надеюсь, ты их не поправил? Нет, реально, просто подлечил. А почему тебя так этот вопрос волнует? Во-первых, Лёшка, воспитатель вздохнул. Если старшие родичи узнают, что ты кого-то поправил раньше них, будут очень недовольны, это мягко сказано. А во-вторых, мы же с тобой договаривались, что Ваню провилом будем крепко за причинное место держать. Я думаю, что вы друзья, и не смог я сдержать ухмылку. Былые товарищи, пуцоль, все дела. Малты ещё Лёшка отмахнулся прохор. На мир вокруг смотришь сквозь розовые очки. Да и благородству дурного в тебе слишком много, последний готов отдать. А что касается Ванюши, то, как говорится, дружба дружбой, а служба службой. Ох уж эта ваша профессиональная деформация, господин императорский помощник, я улыбался. Наши с тобой договоренности помню и собираюсь их неукоснительно соблюдать. А что касается этого лечения, то оно действительно очень похоже на правило. Мне даже пришлось смысла отстраиваться от доспеха, чтобы не дать команду на его восстановлении и не лезть в него еще глубже. Вот и молодец, кивнул Прохор. И вообще, он задумался на пару мгновений. Надо бы. И осекся. Короче, Лёшка, я с твоим отцом кое-что обсуджу и потом тебе расскажу. Прошу. Я пожал плечами и сделал еще один глубокий вдох. Что-то ты к нам на приемы пищи зачистил. Я смотрел на отца с аппетитом хлебавшего ушицу. Неужели в большом дворце не так вкусно кормят? Компания не та, он утер подбородок салфеткой. Да и обстановкой иногда требуется сменить. Вот и. А ты не рад? Рад, гневно я. Только как-то непривычно. Так глядишь, со временем и царственный дедушка с бабушкой начнут запросто закаживать, как и остальные родичи, и заживём мы вместе большой дружной семьёй. Алексей Буркун Прохор, но под взглядом отца уставился в свою тарелку. Родитель же отложил ложку в сторону и встал. Могу уйти. Извини, вздохнул я, не подумав. Он уселся обратно, но к еде так и не вернулся, пропала аппетиту у меня. Некоторое время за столом стояла тишина, пока отец не спросил: Вот там Алексей спит. Ей Иван обещал заняться. Я ему Прохоровскую спальню отдал. Хорошо. Костюм на вечер подобрал? Нет ещё. Займись прямо сейчас. Отец опять встал. И ещё, в 14 часам вам с Прохором следует явиться на аудиенцию к государю. Приятного аппетита. Не успел он сделать и пары шагов, как его остановил воспитатель. Саша, я тебя провожу. Переговорить бы надо. А уже от двери Прохор сделал мне страшное лицо. Лёшка, чтоб к моему возвращению свою пайку съел полностью. Приказ воспитателя я выполнил, запихав в себя остатки супа и второго, прекрасно понимая, что ужин сегодня будет очень поздно, или вообще придётся во время приёма обходиться лёгкими закусками. Затем наступил черёд приказа родителя. Я направился к гардеробу, где снял с вешалки серый в крупную клетку костюм, надел белую рубашку и удостоверился, что всё на мне сидит нормально. Тут вернулся прохор и не один а в компании Ивана. Как Алексия сходу у меня поинтересовался колдун. Спит. Он закрыл глаза и замер на пару секунд, а потом удовлетворенно заявил: Норма, я с вашего позволения замарю червячка. Колдун взял чистую тарелку и открыл крышку супницы. Аппетит зверский, славно ты меня разогнал, царевич, корову готов съесть. Ванюша, может попросить тебе уху ты подогреть? мыкнул прохор. Да и рыбную запеканку тоже. У нас сегодня рыбный день. Отлично. Давай я первую порцию ухи пока так заточу, а ты пока попрой, что подогрели. Договорились? Марий Червичка я к уизмену не мешал, а вот когда он откинулся на спинку стула и шумно выдохнул, поинтересовался, как там остальные? Приходит в себя Царевич. Мы с Михалчем постарались, да и остальные, которые на дежурстве были, нам помогли. Только вот меня чую скоро откатом накроют и какой он будет сил, не могу даже представить, что за откат. Решил спросить я, хотя догадывался и так. Лучше у воспитатель свою спроси, ее в свое время знать он пломала. И мы вдвоем с Иваном уставились на Прохора. Обычный откат, как при серьезных нагрузках, пожал плечами тот. Насколько я себе представлял этот процесс тогда во время войны? Ваня не сколько напитал меня этой приславутой энергии, которую вы видите как просветление повреждённых тёмных участков, сколько возбуждал собственную мою энергию, если хотите, скрытый резерв организма, хранящийся на чёрный день. В природе же, как известно, ничего не бывает просто так, и тело после использования НЗ даёт тебе понять, что так делать нельзя. Ну и ломает тебе серьёзно. Ещё, конечно, тяжесть последствий зависит от степень вмешательства. И Ваня свои эксперименты на мне ставил только совсем уж в крайних случаях. Когда перед нами вопрос элементарного выживания стоял ребром. Да хочешь, Лёшка. Да хочешь, кивнул я. Но почему тогда меня не ломало после всех этих вмешательств сначала Владислава Михалчя, потом и Ивана? Вопрос не по адресу, поразвел руками Прохор. Вон у нас специалист по этим делам сидит. А специалист с задумчивым видом ковырялся зубочисткой в рту и никак на нас не реагировал. Ванюша, ты с нами? Да, да. очнулся тот. Я просто себе тот же вопрос задал, это который про откат или если хотите отходняк. Короче, видится мне всё это так. Чем выше класс колдуна, тем он сильнее, чем обширнее запас его внутренней энергии, тем сильнее его воздействие, в том числе и такое. Следовательно, логично и обратно, на сильного колдуна подобное воздействие будет оказывать меньшее воздействие. Могу даже с уверенностью заявить, что у лебедя после лечения его императорским высочеством отходняк будет посерьёзней, чем его Ну, уверен, ничего страшного со стариком не случится. Он и не через такой проходил. Мы с Прохором переглянулись и уже хотели высказаться по этому поводу, но Иван поднял руки в защитном жесте. Не переживайте, вопрос здоровья, Михалчи, возьму на личный контроль. Кузьминов хмыльнул. И вот ещё что, Царевич, ты бы с возможностями своими был поаккуратнее, в том числе и в лечении, а то мало ли что. Видел же, как я вокруг вас бегал. Тота -то... Четырнадцати часам, как и было предписано, мы с воспитателем ожидали в императорской приёмной. Алексей Александрович, Анатолий адъютант царственного деда, как и всегда, был мало эмоционален. Вас просили зайти, а вас прохру Петровича обождать. В императорском кабинете, как и в прошлый мой визит, собралось всё старшее поколение рода Романовых, плюс императрица, отец и родной дядька, который Николай Николаевич. Все они расположились кто где, а вот отодвинутый стол возле маленького стола придвинуток к большому дедовскому явно предназначался для меня. Сразу говорю, грановитую палату обнесли без моего участия, заявил я с ходу, чуя очередной серьёзный разговор. Не сном ни духом, где брюлики зуб даю. Родючи начин не доумён переглядутся, первым нашёлся дядьк Николай. А ответить Лёшке всё равно придётся. Что можешь сказать в ответ на жалобу генерала Михеева? Наглый поклев! Старый хрыч все-таки сдал меня и тайгу с потрохами. Я подозревал, что дворцовые недолюблюют канцелярских, но чтоб так подставлять. Сядь, Алексей. Старственный дед властным жестом указал мне именно на тот стул, который я заметил с самого начала. Нам предстоит о многом переговорить. Я волнуюсь и прошел в указанном направлении. Алексей, продолжил дед, всем собравшимся очень интересны твои дальнейшие планы, а звучи их, пожалста. Простите. Я реально не понял, что он от меня хочет. Как ты себе представляешь дальнейшую жизнь? Какую её видишь? А какой я её вижу? Если бы сам знал. Дед, ты такие вопросы задаёшь, хмыкнул я. Глубоко философский, если не сказать ещё ругательней. За последние полгода моя жизнь делала такие повороты, что отучил от всякого планирования, если вы об этом. Так что я просто плыву по течению, а уж там, куда кривая выведет. Ясно, кивнул дед. Тоже позиции, жизненной философии, если прикинуть. С натяжкой, конечно, но все-таки. А теперь, Алексей, посмотри на собравшихся родичей и подумай, чего бы они от тебя хотели. Ну, дед, тут все просто. Я расслабленно откинулся на спинку стула и хотел было забросить одну ногу на другую, но сдержался. От меня они ждут в первую очередь покорности, соответствующей моему юному возрасту, и безусловного выполнения всех их хотелок. Это не касается отца, который прежде всего ждет моей сыновней любви и уважения и, скорее всего, получит желаемые. родитель опустил глаза, дед наоборот прищурился. А объясни? Легко, деду. Скажите все спасибо моему другому деду, князю Пожарскому, который постоянно вдавливал в мою прямую голову, что ближе семьи никого на свете быть не может, а моя семья Романовы. И это несмотря на то, как лично ты и твоё императорское величество обошёлся с его дочерью, дочерью своего лучшего друга и моей матерью. И я очень не хочу, чтобы мой отец был на тебя похожим. хотя той же самой упрямой головой понимаю, что будущий император обычными человеческими эмоциями руководствоваться не может. И я начал про остальных их родичей. Бесстрастно сказал император: "Прошу тебя, продолжай, они очень ждут, особенно после твоего последнего заявления на совете рода, мол, я-то поправленный, могу себе многое позволить, а они все нет". Вот мы перешли к главному, покивал головой я. Кто бы сомневался? А мой ответ в отношении правила будет таков: Я сделал театральную паузу, обводя взглядом напряжшихся родичей, а потом посмотрел на отца. Папа, я думаю, это ты должен решать. Как скажешь, так и будет. Взгляды родичей тут же переместились на цесаревича. Спасибо, сынок. Кивнул Лоны, в свою очередь посмотрел на императора. Как глава рода решит, так и будет. Отец? Будем посмотреть. Император сохранял всю ту же бесстрастность. А теперь родичи предлагают довести до Алексея наше решение по поводу его дальнейшего обучения. Никто из родичей, что характерные виды не показал, что разочарован таким поворотом беседы. Мы тут посовещались и решили, продолжил дед, признать твое обучение в училище не целесообразным. Я сделал удивленно обрадованное лицо. Учитывая специфику твоих способностей, владение техникой правки доспеха, а также ограниченность наших возможностей в отношении обеспечения твоей безопасности на территории училища, ты возвращаешься к учебе в университете. Спасибо, деда. Я даже вскочил со стула. Сядь, промякнул он. Кроме того, мы с императрицей рассмотрели твоё желание расширения владений рода Романовых в твоём квартале и решили всячески его поддержать. В ближайшее время этот вопрос будет решён положительно, так что строй свои дальнейшие планы, исходя из этого. Следующее. На тебя остаётся участие в работе подразделения Тайга с теми ограничениями, которые дальше озвучит твой отец. Ну и обязанности провести правила дворцовых тебя никто не снимал. Задача понятна. Да, ваше императорское высочество. А по поводу учёбы будут небольшие уточнения, Алексей. Ты пропустил очень много, а сессию будешь сдавать самостоятельно. Мои с твоим отцом посовещались и пришли к выводу, что лучшим вариантом будет тебе позаниматься в новогодние праздники с репетиторами. Надеюсь, это не будет проблемой? И опять моя счастливая улыбка. Ради возвращения в универ я готов вытерпеть и не такое. Молодец, похвальный энтузиазм. Однако ты и сам понимаешь, что род должен сохранить лицо после последних событий. Конечно, деда. Поэтому ты на несколько дней вернешься в училище на учебу, прям с завтрашнего дня, вернее, с сегодняшней ночи. Ты же продолжаешь пребывать под арестом? Так точно. Братьям твоим я разрешил сегодня в приеме участвовать до двадцати трех. Вот это и ограничишь этим временем, после которого ночевать будешь на гобт-вахте. Задох хоть как ты извинишься за своё поведение перед военной полицией. Дед взглянул на отца, который кивнул. На выходные разрешаю сбежать из училища и не в Кремль, а к себе в особняк. Деда, вскочил я от переизбытка чувств. Это лучший подарок. Сядь, отмахнулся он. С понедельника по среду пробудешь в училище, а твой отец пока придумает, как вы перед командованием остальными курсантами Извиняться за доставленные неприятности будете. Задача понятна? Полностью ваше, императорское величество. Опять скачил я. Сядь уже. А теперь слово предоставляется цесаревичу. Саша, твоя очередь. Родитель встал из кресла, подошел к императорскому столу и нажал кнопку интеркома. Анатолий пригласил Прохора Петровича. Секунду, Александр Николаевич. Дверь императорского кабинета открылась, а на пороге в поклоне застыл мой воспитатель. Проходи, Прохор Петрович, разрешил дед. Присаживайся. Он указал на место рядом со мной. Саша, продолжай. Родитель отошёл от императорского стола, остался стоять и оглядел родничий. Все в курсе произошедшего сегодня в арсенале. Дождался кивков и продолжил. А теперь послушаем мнение многоопытного Прохора Петровича. Воспитатель, конечно, выдал по полной. и присоска, которая являлась чем-то уникальным среди колдунов, и моё лечение и его последствия. Выслушали понятное моё профессиональное мнение, озвучивая, которое я не только поддержал Прохора, но и указал на узкие места своего лечения Кузьмина с лебедем и их последствия. Итог взялся подводить отец. Родичи, вы всё слышали. Так вот, с подачи Прохора Петровича мы с государем решили засекретить всю информацию, касающуюся способностей Алексея, в том числе для сотрудников тайги. Исключением будет Иван Олегович Кузьмин в силу его особого статуса. Доступ, понятно, будет касаться нашего фамильного архива. Ваше мнение? Согласны. Опять кивнули присутствующие. Прохор Петрович, отец Вяз смотрел на моего воспитателя. Выполнение данного решения рода полностью лежит на вас, в том числе и в той его части, которая касается господина Кузьмина. Надеюсь, у вас не возникнет никаких дружеских чувств в случае возникновения непредвиденных ситуаций. возникнут, ваше императорское высочество, кивнул Прохор. Но они не помешают мне выполнить долг перед родом. Этого будет достаточно. Государь? Прохор, где тот рассматривал моего воспитателя, как будто видел в первый раз. Род возвращает твоего воспитанника обратно на обучение в университет. Как ты к этому отнесёшься? Могу только поприветствовать, государь, воспитатель скочил и поклонился. Почему? Не место ему там в этом училище, государь, потерялс Прохор. Душа у сынки не лежит к Арми, он одинок, вернее, прирожденный лидер, гены дают о себе знать. Он поклонился. А Арми? Пока в ней не поднимешься, всякую инициативу давит со всех сторон. Прошу прощения, государь. На воспитателе было больно смотреть, так он переживал. Все от прохоры успокойся, хмыкнул император. И мы даже со старшими родичами с твоим мнением в большей степени согласны. А теперь поговорим конкретно тебе. Тебе время на жених бы давали, да, государь? Рохор даже сидю умудрился поклониться. Давали, а вот сыны и не там. Кандидатки есть? Не совсем. Вернее, требуется время. Саша, дед загнул бровь. Девица резь этого Екатерина из ростовских дворян показала себя во время обучения и прохождения службы только слуши страны. Рохор, прервал ее дед. Как ты посмотришь на то, чтобы твоими сватами выступили великие князья Александр и Николай и Николаевичи, а вдовесок к ним шел твой? Сынка великий князь Алексей Александрович воспитатель опять вскочил, а его поклон был особенно глубок. Почту за высочайшую честь, государь. И не забудь нас в свадьбу пригласить, опять хмыкнул дед. Так и всех присутствующих родичи. Всё, вы с Алексеем свободны до 18:00, и чтоб были при параде и про настроении не забыли. Теперь уже вскочил и я, поддавшись общему с воспитателем настроению. Синепременно будем, ваше императорское величество. Только у меня остался один вопрос. Говори. Так с моей службой волкодав. Мне бы не хотелось покидать разделение. Будем посмотреть. Свободный. Ну, Коля, давай нам расклады по правилу. С равнодушным видом заявил Сан Санч, когда за Алексеем и его счастливым воспитателем закрылась дверь. Первыми идут представители старшего поколения. Император встал и прошел к окну. Естественно, включая Жон. Но Маша будет первой. Она тут чуть ли не войну развязала за внимание внука, ей и преференции. У кого-то имеются возражения? Возражений нет? Сан-Санч тоже встал. Машенька заслужила, особенно в том, что касается её попыток привести внука в чувство. Он поймал благодарный взгляд императрицы и раздражённый цесаревича. Кроме того, надо отметить благотворное влияние Александра на сына. И опять этот раздражённый взгляд. Ещё Миша Пожарский, о чём говорил сам Алексей, Не дело его ближайших родственников на задний план задвигать. Разберусь, тявнул император. А теперь, Коля, раз уж мы к взаимному удовлетворению решили все живо трепещущие вопросы, командуй, как нам себя вести на презентации твоего портрета, особенно в присутствии этого внезапно рисовавшегося французского королька. Не успели мы с воспитателем выйти в приемную, как Анатолий, адъютант царственного деда, нас остановил. Прохор Петроевич, господарь, просил вам передать и протянул нам конверт. Может, кофе? С улыбкой поинтересовался он и взглядом указал на свободный диван. Александр Николаевич просила подождать. С удовольствием выпьем кофе, Анатолий Анатольевич, дивного воспитатель. Пока Прохор вскрывал конверт, я успела глядеть большую дедову приёмную. Видимо, посетители знали, кто я, и поэтому старались в мою сторону не смотреть, чтобы лишний раз не вставать и не кланяться, и я их прекрасно понимала. Военных не было, а вот всяких гражданских, количество было много видов. Встречались и явные просители, готовые возмущаться, искатели справедливости, а уж куда без тех с кислыми мордами, которых точно накажут за проступки разной тяжести. Я как представил, через что каждый день приходится проходить царственному деду, отцу и остальным Романовым. И это происходит круглогодично. Ужас и кошмар. Может, надо было не кабинец остаться в училище? Вошкове Анатолий поставил перед нами две чашечки. Секунду принесу печенье его государственный, личный пекла. Если государственный, то, конечно, хмыкнул я. Ну что там, Прохор? У ну, тебя как с картографией улыбался он? Приново. Вот-вот, заюр залон. А на этой карте указано, как и в свидетельстве о собственности, что я владею имением Плотниковых полностью, Лёшка, всей землей Плотниковых рядом с твоим имением на Смоленщине. Прохор, возапил я, поздравляю, так мы теперь соседи. Дыхав, вскочил он. Ты представляешь? Круто. Наши восторг и были прерваны вмешательством дедовского дютанта. Господа, не желаете ли чего-нибудь покрепче кофе? Он многозначительно смотрел в сторону остальных ожидающих. Коньяка, махнул рукой Прохор. Пит и то ли выпьешь вместе с нами. Только из уважения к нашему общему прошлому. Проша, кивнул тот, вернулся к своему столу, пошарился в нём и демонстративно достал непочатую бутылку коньяка. Присутствующие в приёмной с завистью наблюдали за развивающимся действом, но понятно против ничего сказать не могли. У меня скоро свадьба, Толя, между делом сообщила дьютанту воспитатель, отпив из своего бокала. Ты тоже, кстати, приглашён, как и государь со старшими родичами. Будь добр явиться, отговорки не принимаются. Обстоятельством улыбнулся тот. Сам же понимаешь, у государя сегодня одно на уме, завтра другое, а достойной смены, способной удовлетворить все его желания, не скоро подрастёт. У меня секретное оружие есть, Толя. Воспитатель вовсю косился в мою сторону. Он тебя отпросит по моей просьбе. Ну, если только по ходатайству Алексея Александровича покивал Дьютон, тогда да, обещаюсь быть. Вот и славно. В этот момент двери императорского кабинета открылись, и из них вышли отец с дядькой Николаем. Вся приёмная в едином порыве дружно вскочила и поклонилась. А родитель приметил нас с Прохором и Анатолием с бокалами. И почему я не удивлён? Толя, Не расхалаживайте вдвоих, а то на шею сядут и ножки свисят. А вы, оба двое со Смоленщины, марш за мной. К кабинету Цесаревича мы устроились рядом с дядькой Николаем. Ну, Прохор, и как мы тебя женить будем, раз уж твои родители нас безвременно покинули? спросил устроившийся за своим столом отец. Так-то по идее мы с Колей к родителям твоей сужены поехать должны. Раз уж взялись, так делайте всё правильно, буркнул тот. Тем более, вопрос стоит о вступлении Екатерины в род Романовых. Надо у неё согласие спросить. Тут ты прав, его родитель, твоё предложение. Сначала у Катьки согласим заручиться, а уж потом у её родителей. Как обставить хочешь? Ресторан сам у собой, цветы, ужины, после моего предложения появляйтесь вы. Договорились, кивнул отец. Только заранее предупреди, чтобы Николай смог Иван и Виталий тоже вздохнул Прохор. Без них как-то стрёмно будет. И это я уже молчу про Лёшку. Он посмотрел на меня. Договорились? Договорились. Не затягивай, дружище. Отец усмехнулся. А то у тебя Екатерина красавица, каких поискать, вдруг себе кого получ найдет? Эт вряд ли, улыбался воспитатель. Когда мы возвращались в мои покои, я у него поинтересовался. Прохор, а ты с дедовским идютантом, я так понял, хорошо знаком? столь то ли чем? Не так чтобы близко, но в одной компании когда-то состоял, то ли на курс младше учился в нашей учаги, но уже тогда демонстрировал завидные аналитические способности и феноменальную память. Вот и вырос по служебной лестнице. Завидуешь ему? Чему, Лёшка? фыркнул воспитатель. У него такой склад ума, у меня другой, позволивший прожить очень яркую жизнь, и воспитать тебя, будущего императора Российской империи. А о чём мне жалеть, сынка? Ну не знаю. Ты ради меня столько пожертвовал, семьёй, например. "Ре моя семья, Лёшка", прохыр хлопнул меня по плечу. "И никто у меня тебя, самое моё большое достижение, никогда не отнимет".